В субботу Иван, как ни в чем не бывало, поехал в сад и затопил свою баньку. Над ней весело вился дымок, он смотрел на него, обкапывал яблони и с недоумением думал. Надо же, можно сказать, из-за этого вот дыма ломается его жизнь. В двух местах стучали молотки, в одном разбирали мансарду, в другом баню. Хозяином мансарды был заместитель директора станкостроительного завода, Хозяин бани работал в управлении местной промышленности. «Довели мужиков», — подумал Иван. Хозяин бани подошел к нему. «Надоело. Дома до скандалов дошло», — Виновато объяснил он. «А с мансардой что будете делать?» — спросил Иван. «А знаете, я ее в крольчатник переоборудую. По уставу разрешено иметь кроликов. В уставе не написано, где должны быть крольчатники — на земле или в воздухе». Может, даже как рационализаторское предложение засчитают. Горько посмеялся он сам над собой. Мимо Ивана с электрички прошел, поздоровался шофер Красильников. От Ивана пятый дом по порядку. — Э, ломают, — презрительно покачал он головой. — А вы что будете делать со своей баней и мансардой? — спросил Иван. — А пошли они, — сказал Красильников. — Я за должность не держусь. Ниже моей должности нету. они ко мне и не подходят больше». Подошел председатель кооператива Капитоныч. «Ну как, Иван Алексеевич, держишься?» — сочувственно улыбнулся он. «Держусь». «Держись давай. Эти вон сдались». Тоже неодобрительно кивнул он в сторону разбирающих баню и мансарду. «Я только вот боюсь, как бы обком профсоюза. Не обязал нас исключить тебя». ведь его решение для нас, как для низовой организации, является законом. А я к прокурору пойду. Все зависит от вас, председателя кооператива, правления. Так-то оно так, вздохнул Капитоныч. Но я боюсь, как бы в этой ситуации они не переизбрали меня, тем более, что раньше я и просил об этом. Ну, посмотрим. А пока будем держаться, успокоил его Иван. «Я думаю, что это пройдет», — в свою очередь стал его успокаивать Капитоныч. «Пошумят, пошумят, а потом все успокоится. Только вот народу сколько зря обидит. Ведь только в нашем кооперативе уже четверо в больнице. Я думаю, пройдет. Я как это понимаю, Иван Алексеевич? У меня за фронт две красных звезды и красный знамя, да и медали есть. И 30 лет по стране по разным заводам мотался, всю жизнь как в гостинице жил». Прорывы ликвидировал. Неплохо, говорят, работал. Хотя орден только один получил. Все больше выговоры. Я к чему клоню? У меня персональная пенсия. Куда хочу, туда поеду. И не нужно мне это председательство. Ведь если посмотреть, Марок одна. Но я с душой пять лет работаю и горжусь этим. И считаю, что в отличие от тех тридцати лет, вот тут я орден заслужил, если подойти к этому вопросу по-государственному». Как посмотрю, ведь до меня здесь карьеры были, камень для железной дороги в тридцатые годы добывали, а сейчас цветет все, пусть это будет памятником тем людям. Родник наш. Тогда какой-то мужик открыл. Двести участков, и пьяниц меньше, и детишки здоровее, а старики, ровесники мои. В городе уже половина из них давно бы в земле лежала, а главное, в городе-то... Ведь мы соседа по лестничной клетке не знаем. А тут снова друг другу потянулись. Только и слышно, сосед к соседу пошел. В городе-то мы ведь и само слово это забыли. Я полагаю, Иван Алексеевич, за этим делом большое будущее. Да-да, я так думаю. Ордена мне, конечно, не дадут, даже наоборот. а на немку какую снова состряпают? Это ведь еще с тех времен к вкус остался. Странно, чем больше для людей делаешь, тем больше им должен. А если разобраться, ничего я им не должен. Я ведь даже символической зарплаты, как в других садах, не получаю. Но сам себе в душе я орден уже вручил. И, может, этим и живу. Так что, Иван Алексеевич, перемилиться. мука будет. Да, но и от нас может мука остаться. На той и живем. На то ли? Смотри, дождичек пошел. ушел от ответа капитоныч. — А я думаю, что-то прилечь тянет. — Да, осень. Не успел капитоныч уйти, как кто-то затопал на веранде. В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, распахнули. Через порог переступил мужчина, в котором Иван сразу узнал представителя горосполкома. За ним на веранде топтался еще кто-то. — Мы из комиссии, чувствуя себя не очень уверенно, — Начал представитель горосполкома. «Вижу», — обрубил Иван. «Простите, а что, дома вы тоже обувь не снимаете? Так в грязных сапогах и шастаете? А то, может, и спите в них?» «Простите», — побагровел, вернулся к порогу представитель горосполкома. «За день нам столько участков обойти. И если в каждом доме снимать, так проще в руках сапоги таскать. Это уж ваше дело». но моя жена не нанималась за вами полы мыть. Но вот вы сразу в бутылку, примирительно начал второй, до этого замешкавшийся на веранде. Оказалось, он разувался там и сейчас стоял на пороге в зеленых офицерских бриджах и в белых шерстяных носках. В нем только теперь Иван узнал районного землеустроителя. И тот раз, и сейчас. А чтобы спокойно обсудить... Может, мы даже ход какой бы подсказали. Ведь мы тоже не по своей воле. У меня своих дел по горло. Землю вон под пруды надо отводить. Да еще новая электротрасса через район должна пройти. Представители уж который день в райисполкоме сидят. А я тут болтаюсь. Может быть, мы в душе-то и сами против? Вот именно, сказал представитель горисполкома. Сегодня он был настроен не так начальственно». Видимо, в домашней обстановке без стола президиума чувствовал себя не так уверенно. Ты да еще Ивана шарашил, сбил Гонор своим приемом. Вас что же сюда по страхам смерти послали? Улыбнулся Иван. Нет уж, вы на советскую власть зря не наговариваете. Никого у нас против своей воли не посылают. Это ведь не война, когда по мобилизации, это дело совести. участвовать или не участвовать в этом деле, трепать или не трепать людям нервы. Не согласны в душе с постановлением обл. Можете в крайнем случае уволиться. Безработицы у нас в стране нет. Так что, извините, своего отношения к вам изменить не могу. Ну, давайте к делу. Не так же просто вы ко мне пришли, не на судьбу же плакаться. Вам нужны документы, квитанции на стройматериалы? Да нет. Отмахнулся районный землеустроитель. «Из-за БХСС нам уже сообщили, что в этом смысле у вас все в порядке». Он посмотрел на представителя горосполкома. «Мы пришли с проверкой. Начали ли вы приводить свой дом в соответствии с постановлением?» Откашлявшись в кулак, сухо начал тот. «Нет, не начал». Также сухо ответил Иван. «Почему?» «Ну, во-первых, я решил немного повременить». «Почему?» — не понял представитель горосполкома. — А вдруг вам придет в голову еще какое постановление принять? Может, наоборот, обяжете всех строить мансарды и мне опять все переделывать? А во-вторых, одному мне не под силу, значит, необходимы затраты, кого-то нанимать, а денег у меня сейчас нет, все в стройку ушли, да и времени нет, конец года, на заводе свистопляска, если вам... Во что бы то ни стало, нужно отчитаться. Берите вон пилу и отпиливайте у дома по метру с двух сторон. Кстати, не видели последнюю передачу «Наш сад»?» Я смотрел, после некоторого молчания сказал районный землеустроитель. Между прочим, там дома с мансардами. Обратил внимание, сказал землеустроитель. И ничего, их даже показывают по центральному телевидению, посмотрел Иван на представителя горосполкома. Вы все шутите, до да словами играете. А стоит вопрос о вашем исключении из кооператива. Покачав головой, сказал тот. На каких основаниях? Ну, кроме всего прочего, вы из другого профсоюза. Но я купил дом с разрешения правления кооператива. Но вы нарушили устав, найдут основания. И поехала, покатилась. Районный землеустроитель сидел в стороне, молчал. Так и ушли представители ни с чем, но Ивану потрепали нервы. Во вторник Иван пошел на прием к прокурору. «Когда у вас была последняя комиссия?» Внимательно выслушав, спросил прокурор. «В минувшую субботу». «Странно». «Не очень добро», — протянул тот. «Странно. Дело в том, что еще месяца три назад было коллективное письмо из соседнего сада». Областная прокуратура вынесла определение. Дома построены по согласованным в то время проектам, и более позднее постановление об отмене мансард на них распространяться не может. Выходит, что они проигнорировали наше определение и даже скрыли его от вас. Вот что. Зайдите потом в двенадцатую комнату, я сейчас позвоню туда, и возьмите копию определения, отдайте председателю своего кооператива. «Ну а чем вообще не угодила мансарда?» — опять не утерпел Иван. «Ведь, наверное, радоваться надо, что свободнее людям на той же площади». «Я совершенно согласен с вами», — вздохнул прокурор. «Очевидна глупость этого постановления. Хотя можно догадываться о косвенных причинах появления его. И тут уж я бессилен. Между прочим, я сам садовод. Еще лет пятнадцать назад в первую волну участок получил. Один кооператив в городе всего и был». Тогда ни срубов, ни печей еще не разрешали. Почему, до сих пор понять не могу. Ну что, стоит у меня дощатая конура. В мае еще холодно, в сентябре уже холодно. В прошлый отпуск в Прибалтику съездил, такой дом присмотрел. Построен, кстати, по проекту, по их республиканскому, с мансардой, с банькой и гаражом в сокольном этаже, с крошечным бассейном, а теперь боюсь, вон какой шумгам подняли. А тут еще прокурор с мансардой. Начальник цеха с мансардой не звучит. А прокурор с мансардой. Так в заголовок газетного фильетона и просится. Иван шел от прокурора успокоенный. Еще что надо-то. об ХСС, прокуратура. Копию определения областной прокуратуры, прежде чем отдать Капитонычу, он решил размножить. чтобы дать по экземпляру каждому из садоводов-страдальцев. Он представил, как обрадуется капитоныч. Но Иван не успел его обрадовать. Тот опередил, неожиданно позвонил сам. «Приезжай, Иван Алексеевич», — глухо сказал он. «Некогда? Отпросись и приезжай через некогда, пока милиция тут». «Погром! У тебя тоже. Словом, приезжай, увидишь». Иван всю дорогу от электрички бежал, кто знает, чего не досказал, капитоныч. Вот последний пригорок. Нет, дом цел. И сразу кончились силы. Иван не сразу понял, что нет бани, только бросилось в глаза, что березы, под которыми она стояла, почему-то с одной стороны были черными. И лишь потом увидел, что на месте бани Была непривычная пустота с облупленной печкой посредине и грязно серая россыпь золы и пепла. Иван побежал к дому. Крайняя от бани ставня была выворочена с корнем, у стены вместе с ней валялась разбитая рама. Иван трясущимися руками открыл замки на двери. Под ногами в темноте что-то захрустело, в нос ударил густой застоявшийся запах человеческого дерьма. Иван щелкнул выключателем. Света не было. Сначала он не понял, в чем дело, и только потом вспомнил, что сам отключил, отсоединил всю линию от столба, собираясь заменить обтрепавшийся на ветру и морозе кабель. Иван торопливо распахнул ставни. Окна везде были побиты, рамы порушены. По ним, видимо, колотили топором. Порушено было и старенькое зеркало, которое он когда-то подобрал в последнем уже заколоченном доме родной деревни, кажется, Юдиных. Была порублена и перегородка между комнатами. В кухне на полу валялась битая посуда. Иван переступал осторожно, боясь в полумраке наступить на дерьмо, но оно оказалось, как и раньше у кого-то, в хлебнице на кухонном столе. Или мода теперь такая была, или тот же юморист работал. Дерьмом была вымазана и посудная полка, угол печи был выворочен. Иван от расстройства не заметил и чуть не ухнул в погреб, люк которого был выворочен. Из него, разумеется, все было вытащено: их соленье, варенье, даже картошка. И только теперь Иван понял, в чем скользком была книжная полка. О нее грохнули, то ли лишнее оказалось. Трехлитровую банку с маринованными опятами. В это время за окном послышались голоса. Это были Капитоныч, лейтенант участковый, следователь, соседи по кооперативу. Двенадцать домов порушили. Тяжело опустившись на стул, сказал Капитоныч. — У тебя нет нитроглицерина? — Нет, валидол я уже пробовал. — Ну ладно бы стащили, обворовали. Так ведь все переломали, перепоганили. У тебя тоже, говоришь, в хлебную тарелку? В самое святое. А у него вон в самовар, прямо в трубу. — А почему у вас электричество отъединено? — обратил внимание следователь. — Да я сам. Собирался сменить кабель, но не успел. Пообтрепался на ветру и морозе. — Вот это, может, вас и спасло, — сказал следователь. — Они ваш дом облюбовали под ночлег, потому что с печью он... А света нет, оказалось. Вот они и перебрались в баню, а то могли и дом спалить. Что делать-то теперь? Спросил Иван. Будем искать, вздохнул следователь. Тут уж дело серьезное. Ну и как думаете, найдете? спросил кто-то из соседей. Следователь пожал плечами. Иногда находим. Чтобы по головке погладить, добавил опять-таки кто-то из соседей. Но «Ну, это уж не моя вина. — пожал плечами следователь. — Мы сами страдаем из-за этого. Иногда полгода выискиваешь, поймаешь, а через неделю смотришь — он на пляже валяется и нагло на тебя смотрит, потому как мало украл. — Я понимаю вас, — повернулся он к Ивану, — но радуйтесь, считайте, вам повезло. На прошлой неделе на той стороне три дачи спалили. Теперь такая еще мода пошла, чтобы следов не оставлять. — Будем искать, — вздохнул он. Зимой и поздней осенью они как, смотрят, где над крышей труба торчит, туда прежде всего и лезут. Садоводы уже всяко хитрят. Одни трубу съемную делают, другие решетки на окна ставят. Один говорит мне, «Не страшна мне никакая проверка. И тут за решеткой, и там за решеткой». Но «Ну, чистый ты теперь, Иван Алексеевич», — осторожно положил ему руку на плечо капитоныч. «Как чистый?» — Да пришла бумага с требованием об исключении тебя из кооператива, как злостного бани-владельца. — Нет худа без добра. Ушел ты от них, как тот колобок в сказке. Только бы в самоподжоге не обвинили. — И все двенадцать домов я испоганил, чтобы следы замести, — усмехнулся Иван. Иван шел на электричку, как оглушенный. Руки-ноги были ватными, словно чужими. Казалось, Кни куда острым, и боли не почувствуешь, а в голове шумело, в затылке давило, словно к низу тянуло, и Иван то и дело растирал его. Иван до этого, ведь в электричке один разговор, того сожгли, того подпалили, все боялся. Приедешь, а вместо дома лишь куча головешек. А теперь он удивлялся своему спокойствию, с каким принял разорение. Видимо, уже давно он готовил себя к нему. Ивану казалось, что он принял его даже равнодушно, даже с каким-то облегчением. Баня, конечно, не дом, о доме даже страшно подумать. На перекрестке троп у береговых садов с ним поздоровался пожилой мужчина. «Слышал, в ваших садах погром был?» — спросил он. «Да», — поморщился Иван. «Ему сейчас меньше всего хотелось говорить об этом. Беда, прямо беда». У нас сады рядом с железной дорогой, так совсем беда. Меня, правда, уже года полтора не трогали. Я что заметил? Чем больше замков, тем хуже. Вроде как бы за теми замками что-то особенное. Так я вообще перестал закрывать. Замок для проформы в петлю окно и все. А на столе бутылку портвейна оставляю и закуску. Они зайдут, выпьют и уходят. Сначала я как делал? Бутылку под крыльцо прятал. дом запирал, а записку в замочную скважину всовывал. Но не помогало. Выпьют, а в дом все равно залезут. А теперь вот так стал делать, и тьфу фу вроде бы помогает. Да не я один уж так. У кого-то, говорят, даже записку благодарственную оставили. А может, это мечта просто. Накладно, конечно, но все равно дешевле, чем погром. И стыдно. Я ведь... признаюсь, подполковник милиции в отставке, заместителем начальника райотдела на пенсию вышел. А что делать? Они как узнали, кто я такой, так вообще первое время житья не давали. А теперь вот так спасаюсь. Как появится в соседнем магазинчике дешевый портвейн, так я сразу покупаю бутылок двадцать, хотя сам в рот не беру. На лето мне и хватает. На завод Иван приехал за час до окончания работы. «Тебе уже несколько раз звонили от директора», — сказал ему заместитель. «По какому вопросу?» «Пытался выяснить, не сказала». Иван позвонил в приемную. «Не знаю, зачем. Сейчас выясню, сможет ли принять». «Да, заходите. Сейчас у него главный инженер, после него». «Ну что, Иван Алексеевич», — сказал директор, оторвавшись от телефонной трубки. «Пробовал я тебя защищать, только боком это мне вышло. Баня — дело хорошее». но я не хочу, чтобы мне нервы еще из-за какой-то твоей бани мотали. У меня без этого проблем по горло. Иван почувствовал, как у него опять натужно застучало в затылке, а директор, не глядя на него, нервно роясь в каких-то бумагах, продолжал. В конце концов, есть общественные бани. Давай будем ходить в них. Бани оно, конечно. Римляне в нее как в театр ходили, диспуты там разные устраивали, чуть ли не государственные дела решали. — Или греки? — спросил он Ивана. — Или римляне? — Или все-таки греки, а? Иван встал громко, со стуком, несмотря на ковер, пододвинул к столу стул. — Знаете, что вырвалось у него? — Идите вы. — Куда? — откинувшись на спинку стула, сузил глаза ко всему привыкший директор. — А в эту самую общественную баню вместе с римлянами или с греками? Иван успел пройти приемную или предбанник, как ее все звали на заводе. В коридоре около бухгалтерии к нему подскочили с какими-то бумагами, но он не успел взять их в руки. Дверь бухгалтерии вдруг почему-то поплыла вверх, а он куда-то вниз и потерял сознание. Он уже не слышал, как вызывали скорую, как его несли вниз по лестнице к проходной — как белая с красной полосой машина с сиреной мчалась по городу, как его пичкали уколами и совали под нос кислородную маску. Он очнулся уже в больничной палате. Видимо, был тихий час, потому что дружно посапывали во сне три его соседа, а во всем здании ощущалась какая-то неестественная, словно потусторонняя благостная тишина. За окном качались на ветру голые и мокрые ветви лип. и только это говорило, что он все-таки на этом свете. Через какое-то время вошел врач, почти еще мальчишка, не глядя на Ивана, словно того и не было, просмотрел ленты кардиограмм и анализы крови, сказал сестре пресно, привычно и обыденно, инфаркт миокарда, так же привычно и обыденно, как сказал бы грипп. Через неделю, когда кризис миновал, жена, придя к нему с домашней снедью, осторожно сказала — Съездила я в район, в страх управления. Насчитали нам получить девятьсот сорок рублей. Я даже не ожидала, что столько будет. А председатель кооператива, капитоныч, он тебе привет передавал. Говорит, ездил он к сыну в Башкирию. Так там бани уже разрешили. Тебе что, больше нечем, о чем? Отчужденно спросил ее Иван и отвернулся к стене. Тысяча 1900... девятьсот... 1984 год.